Глава 4. По следам. Тем временем пара самых старых и опытных французов, не обращая внимания на пламенную речь Пьера, быстро обобрала трупы пингвинов. А что? Если с них выпала хоть одна вещь, то, учитывая уровень экипировки на планетных туристов, выручить можно немалую сумму. И кто в итоге зарабатывает больше те, кто сотрудничает с пришельцами, или те, кто с ними борется, сказать трудно. Так что вопрос, всеме тут сражаются за идею, остаётся открытым. А жить за счёт отбирания трупов своих воргов вас не заставляет краснеть. Всё-таки мне захотелось до конца разобраться. Что же движет этими людьми? Я, конечно, понимаю, что вы не боитесь запачкать руки, но не подменили ли вы одни цели другими? Да что ты знаешь о нас? Я уже хотел броситься вперёд, но один из его более опытных товарищей остановил этот рывок, просто положив руку ему на плечо. Не стоит пытаться залезть людям в душу. В лучшем случае вам придётся расплатиться разбитой физиономией. Его седые усы забавно стопорщились, но смеяться совсем не хотелось. Наоборот, Этот человек вызывал какое-то неодолимое чувство доверия. Если бы мы были охотниками за головами, то привели бы с собой монстров. Как известно, в случае смерти от руки игрока, шанс выпадения предметов уменьшается в несколько раз. А так можно было бы подвести этих надменных уродОВ под удар, и дело в шляпе. А ведь действительно, не стали выжидать удобного момента, не пытались увеличить шанс дропа. передо мной настоящие благородные разбойники. Внешне-то таких, конечно, много, а вот внутри умирающий вид. Хотя я знаю ещё одного такого же благородного разбойника и авантюриста. Было бы забавно их свести, и, кажется, у меня есть идея, как. Что ж, облегчение получается изобразить довольно натурально. Значит, вы действительно те, кого я искал. Меня попросили устроить с вами встречу одному человеку. Точнее, не совсем человеку. Как вы должны понимать, борьба против засилия пришельцев идет не только на Земле, и представители сопротивления с одной из планет хотели бы договориться о сотрудничестве». «О да, мне удалось их удивить. И правда, неплохой логический парадокс получится. С одной стороны, мы боремся против пришельцев, с другой, почему бы и не быть тем, кто тоже против них, при этом являясь чужаком для нас, но, естественно, не для самих себя». Я могу позвать наших главных. Вот пусть они с этим и разбираются. Зидоус и нашёл выход и поспешил расслабиться, найдя на кого свалить неожиданную ситуацию. Обсуждать такое точно не наш уровень. Мы просто мочим гадов. Пиеро опять влез в разговор, уже забыв, как совсем недавно собирался мне навалять. Вот только вы слишком рано обрадовались. Переговоры с руководством недопустимы. Мой голос просто так и пропитан грустью и печалью. Это, между прочим, основы конспирации и управления во вселенной. Смотрите, если взаимодействие идёт на уровне таких групп, как ваша, то вместе вы будете решать только боевые и действительно важные задачи. А если перевести договорённости на пару уровней выше, то тогда это всё рано или поздно скатится в политику. Что я несу? Конечно, постарался пройтись по паре стереотипов, плюс на моей стороне то, что об обществе пришельцев достоверно известно очень мало. «Но поверят ли?» «Ну, вроде звучит логично. Хотя и странно, конечно. Но чего взять с пришельцев?» Опять заговорил седоусый. Но я слушал его только в полуха, внимательно рассматривая только что появившееся системное сообщение. «Прозрачность плюс один. Базовая характеристика ТАЛ-ЦИГОВ. Определяет навыки иммигрии, невидимости, сокрытия или подмены информации». Моя новая характеристики, полученная вместе со вторым классом, увеличилась. И это не самое главное. Открыт ситуативный квест типа внедрение. Становление шпиона, шаг 1. Заключите договор с подстанциями от имени несуществующей организации. Проведите совместную операцию в ваших личных интересах. Награда: разблокировка класса шпион. Изучение всех способностей первого уровня. А вот это очень круто. В обычных обстоятельствах развивать класс шпиона можно только устроившись в разведывательное управление, которое есть разве что у аристократических родов, что, учитывая мои с ними отношения, очень сильно урезало мои возможности к развитию. И тут такой подарок судьбы. Раз мы договорились, тогда я призываю нашего инопланетного коллегу, прошу сразу отнестись с пониманием к его расе. Кинуть приглашение в отряд Пушистику, с которым успели все параллельно обсудить в чате, дело пары секунд. Привычный хлопок пространства, и вот, весь в подпалинах и без половины здоровья, мимо нас, не снижая скорости, пролетел Нари. «За мной хвост! Клановые полицаи! Нужна ваша помощь!» И действительно, почему-то в не сразу закрывшийся сразу пространственный переход успело запрыгнуть четверо бойцов-роботов в форме. Похоже, не только я решаю свои проблемы, используя остальных. Впрочем, драка сейчас не помешает. Можно будет показать, на что мы способны. Они все пятидесятого? Один из французов в панике закричал, но к их чести ни один не попытался убежать. Не мешайте правосудию, не оказывайте поддержки вору, и вы не пострадаете. Голос робота полицейского звучал сухо и безэмоционально. Тебе не удастся обмануть моих друзей. На Ригорда встал во весь рост, спрятавшись за нашими спинами. Ты можешь называть меня как угодно, но я всегда буду прежде всего борцом за независимость, свободу Мелмако. Во время этой пламенной речи я успел обновить по голове котов-сфинксов и кинуть душу царя на предводителя преследователей. Теперь, если не зевать и вовремя прикрывать атакованных французов, можно будет серьёзно сократить потери. Так, от чего я получил защиту? Магия? Неожиданно. Как-то привык, что встреченные до этого роботы предпочитали ближний бой или техническое вооружение. Так, видимо, не получив от нас согласия на сдачу, преследователи на ре решили начать. Четыре одновременных удара рука об руку, и на наши ряды обрушилось сразу несколько колец огня. Обычно массовые заклинания слабее, направленных на одну цель, и их надо гораздо больше, чтобы обнулить жизни врага. Но вот и противодействовать им гораздо сложнее. Массового лечения у меня нет. Защита, если разделить её на всех, даст совсем копейки. А значит, остаётся только одно решение – атаковать. Да уж, бой ещё толком не начался, а меня уже заставили играть по чужим правилам. Половина французов при смерти, и только благодаря лечебным техникам Нария ещё никто не отправился на перерождение. Использована ампула скорости. Использована ампула магической защиты. Использована ампула защиты от огня. использована ампула физической защиты. Итак, минимальный набор баффов есть. Вперёд. Учитывая, что я был единственным, кто бросился в ближний бой, роботы совершили ошибку и сосредоточили фокус атак на мне, который благодаря тройной защите, душе, ампуле и лечению Нари, мне легко удалось пережить. Зато все остальные успели рассредоточиться, разбежавшись в разные стороны, и теперь массовые атаки перестанут быть настолько эффективными. А я тем временем подобрался к роботам в плотную и был готов использовать новую недавно придуманную связку. Призыв в жизни. Призыв в жизни. Призыв в жизни. Итак, девять раз. В результате небольшая толпа внастящих неразбериху сфинцов оказалась вплотную к врагу, избежав участи быть сожжёнными на дальних подступах. Призыв в технике. На этот раз только 4 раза. На две пары бластеров, призванные прямо за спинами врагов и разрядившиеся критами им прямо в головы, позволили мне без вреда для здоровья разорвать дистанцию. А главное, отвлёкшись на внезапные сильные атаки, роботы разорвали своё построение, и нам удалось растащить их в разные стороны. Одного тут же оглушили какой-то специальной гранатой французы. 5 секунд, за это время с ним точно расправится. Второго Совместными, не раз отработанными атаками прикончили мы с пушистиком, а вот двое других растворились в воздухе, уходя в невидимость, видимо, решив, что этот бой им не выиграть. С одной стороны, жалко, что победа не полная, а с другой — всё прекрасно, ведь мне удалось прокачать свои новые навыки. Призыв жизни повышен до уровня 2. Количество одновременно призываемых объектов увеличено до 2. Масса — до 70 килограмм. Возможно перемещение объектов вместе с обмандированием. Да, второй раз тот приём, что я провернул с анатари, не пройдёт. Но рассчитывать на случайности не хочется, а заклинание стало действительно намного полезнее. Призыв техники повышен до второго уровня. Количество одновременно призываемых объектов увеличено до двух. Масса до 100 кг. Мы их сделали. Восторножно закрепчали Пьер и ещё пара молодых ребят в отряде. Остальные же продолжали настороженно следить за пушистиком и за мной. Да, сейчас они много чего неожиданного увидели. Прекрасно, мы не только познакомились, но и проверили друг друга в деле, хищно улыбнулся Нари. Александр, я готов подтвердить предварительные договорённости и при случае оказать поддержку этому отряду в борьбе с пришельцами. Ох, и зачем я ему в своё время рассказал про смайлики? Сейчас стоит с серьёзным видом, а сам при этом в чате спамит улыбающимися рожицами. Что ж, если что, пиши мне, кивнул Седоусы, вот только подозрительность из его взгляда никуда не делась. Один вопрос: почему у нас тут продают туры к вам на планету, если вы боретесь за её независимость? А почему у вас тут вообще проходной двор? Приходи кто хочет, и это при наличии активного защитного артефакта. Тогда уж стоит скорее усомниться в вашем существовании. А вот тут он наших французских друзей уел, ударив в несдерживаясь по больному месту. Как я уже видел, существование тех, кто поддерживает пришельцев на земле, воспринимается ими очень болезненно. Получилось жестковато, но главное, все поверили. И вот мы уже разошлись по своим делам. Борцы за свободу отправились дальше патрулировать сектор. У них, оказывается, график. А мы с пушестиком решили пройтись в сторону ближайшего крупного города. Уж очень мне захотелось посмотреть на столпотворение инопланетян и людей в мирной обстановке. Ты вовремя, спасибо, что помог отбиться. А то взялись контролировать вообще всё порядочному мелмакианцу. Теперь хоть бизнесом прекращай заниматься. Убедившись, что мы остались одни, Нари перестал играть, и в его голосе явно стала слышна усталость. А что ты всё-таки утащил? Не удержался я. Ничего? Это честно добытое мной? Тут он быстро исправился. То есть, нами, сердце императора. Помнишь, ивен с торжением? А оно, между прочим, основной ингредиент в одном интересном рецепте. В общем, не буду тратить время, сможем получить артефакт, который начнёт прорыв демонов там, и когда мы этого захотим. Контролируемый ивент, догадался я. Никто не может уйти, прийти, выйти из игры. И сколько за такое можно получить? Неважно. Смог у Девить меня Пушистик. Гораздо больше можно заработать на том, что можно с помощью такой штуки получить. Как ты думаешь, почём нынче на чёрном рынке планеты? Да уж. Похоже, наш захват Алтейев вдохновил Пушистика перейти на новый уровень в своих авантюрах.